Впрочем, в эту минуту его взгляд скорее напоминал истребиный. Ну, сказал король, почему же вы не отвечаете? А зачем Его Величеству королю угодно пугать меня, делая вид, что он сомневается в моих словах? Хм, у вас отнюдь не испуганный вид. «Напротив, сегодня вы смотрите на меня чрезвычайно смело. Государь, боишься только того, кого ненавидишь? Зачем же вам желать, чтобы я боялась вас?» Фридриху пришлось призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не уступить волнению, вызванному этим ответом, самым кокетливым из всех, каких ему до сих пор удавалось добиться, от парпорины. И по своему обыкновению он сейчас же переменил разговор, что само по себе является большим искусством, куда более трудным, чем принято думать. «Почему вчера вечером вы упали в обморок, будучи на сцене?» «Государь, это никак не может интересовать Ваше Величество». «И касается только меня одной. Какое это блюдо вам подали сегодня на завтрак? Что у вас так развязался язык?» «Я вдохнула запах некоего флакона и уверовала в доброту и справедливость того, кто принес его мне». «Ах, вот как!» «Вы приняли это за декларацию?» «Сказал Фридрих холодно». И с каким-то циничным презрением. «Боже упаси!» «Нет!» С непритворным ужасом ответила Парпарина. «Почему вы сказали, Боже упаси?» «Потому что знаю, что декларации вашего величества носят чисто военный характер, даже когда они относятся к дамам». «Вы не русская царица и не Мария Терезия. Какую же войну мог бы я объявить вам?» Войну льва с мушкой. А какая муха укусила сегодня вас, если вы осмеливаете ссылаться на подобную басню? Ведь мушка погубила льва, преследуя его. Но это был, наверное, какой-нибудь жалкий лев, рассерженный, а потому слабый. Могла ли я вспомнить об этом нравоучительном конце? А мушка была жестока и больно кусалась. «Пожалуй, это норовоучение скорее подходит вам. Вы так полагаете, Ваше Величество?» «Да». «Государь, вы говорите неправду». Фридрих схватил молодую девушку за руку и судорожно до боли сжал ее. В этом странном порыве гнев сочетался с любовью. Парпорина не изменилась в лице, и глядя на её покрасневшую, опухшую руку, король произнёс: "У вас есть мужество. Не такое уж большое, государь. Но я не притворяюсь, будто у меня его нет, как это делают все те, кто вас окружает". Что вы хотите этим сказать? Что человек часто притворяется мертвым, чтобы не быть убитым? Будь я на вашем месте, мне бы не хотелось слыть такой грозной. В кого вы влюблены? – спросил король, снова меняя разговор. Ни в кого, государь. Если так, отчего это у вас бывают нервные припадки? Это не имеет значения для судеб Пруссии, а, следовательно, королю незачем это знать. Так вы думаете, что с вами говорит король? Я никогда не смела бы забыть об этом. И все-таки должны забыть. Должны. Король никогда не станет разговаривать с вами, ведь жизни вы спасли не королю. Но я не вижу здесь барона фон Крейца.